Анна Лазарева Отчитываясь перед Пономаренко Вот манера у Пантелеймона Кондратьевича Требует самых подробных объяснений Совершенно не показывая, доволен он или совсем наоборот Прямо американская покер морда Так что приходится докладывать предельно объективно Ввиду обозначившегося американского прорыва на информационном фронте я сочла необходимо вынести неопределенность в их видении ситуации, бросив свою информацию по минимуму, ну а что он сам додумал, это уже его проблемы. Последние слова. Надо понимать как попытку снять с себя ответственность, товарищ Лазарева. Если я не ошибаюсь, У вас в курсе дезинформация противника это считается самой эффективной тактикой. Дать оппоненту лишь намек, чтобы дальнейшие выводы в нужном нам направлении он уже сам сделал, поскольку собственному уму верят больше, чем чужим словам. Но если ты слаб, покажи, что силен. Пусть думает, что за нами всесильные СССР из будущего, и как бы там дело не повернулось, для здешних янки куда ни кинь всюду клин. Туман войны в дипломатии не всегда хорошая вещь. Хрестоматийный пример у этой Барбары Такман про начало Первой мировой, когда ни одна из сторон не намеревалась вести мировую войну. Воевать хотели все, но недолго долго и локально, вроде Балканских войн или еще одной франко-прусской. Не в том, что вышел всемирный пожар Не в последнюю очередь виновато банальное непонимание чужих планов и реальных возможностей, а также испорченный телефон, если верить так вам. Не выйдет, что туман, который сегодня вы напустили, товарищ Лазарева, спровоцирует третью мировую? Никак нет, отвечаю я уверенно, по крайней мере не сейчас, поскольку США к большой войне не готовы, и они уже влезли во Вьетнам а Гитлер по состоянию на 22 июня пребывал в войне с Англией, и ну и что? Товарищ Пономаренко, я, конечно, не маршал Василевский, но допуск к информации имею. Если американцы планируют задействовать во Вьетнаме свыше 20 дивизий, армейских и морской пехоты, и мы знаем из той истории, что этого им не хватит, тем более, что здесь у них нет полумиллионной армии Южно-Вьетнамского союзника, так что воевать придется самим. Не Если считать, что всего они имеют в мирное время 58 дивизий, включая морпехов, не считая нацгвардии, и что-то надо ставить для Европы и Японии, то сколько же могут выделить против нас? В отличие от Гитлера, у которого в июне 1941-го почти вся сухопутная армия была валентной, и развернутой возле нашей границы. Плюс фактор моральный. Нет у них, в отличие от той истории, психологии победителей и настоящей уверенности в своей силе. Что у них было в активе? Бои местного значения. В Европе высадились в Гавре, когда мы уже Берлин брали. Орден и Фалеза не было. В Италии вовсе не успели, и даже на Тихом океане... Почти четыре года вели с японцами перепихалочки, потягушечки, за разные острова. А мы пришли и за месяц все закончили. Флот США воевать умеет. Тут я с товарищем Кузнецовым согласна. А вот армия у них тьфу, И нет под рукой чужого пушмяса расходным материалом. По авиации, ну, пожалуй, превосходство тоже у нас, хотя и не такое большое, как на Земле. И американцы... Враг здравомыслящий. Они воевать никогда не станут, если заранее не уверены в победе. А такой уверенности у них здесь точно быть не может. Пономаренко кивает и молчит. Это надо понимать как согласие. Добавляю, главное, как вишенку на торте. И в данном случае туман информации играет нам на руку, делая ситуацию более предсказуемой. Насколько я поняла американцев как нацию, они одержимы мессианством, то есть не считают для себя обязательным соблюдать любые договоры, если это мешает им спасти мир. Но сила противника и реальная возможность самим проиграть как раз являются для них таким ограничением, нарушать которое выйдет себе дороже. В той истории в 70-е они воспринимали нас как сильных, чьи интересы следовало учитывать, а в 90-х как слабых, о которых можно ноги вытирать, на словах обещая что угодно. Так что сейчас, я думаю, после того, как Райан доложит своим хозяевам, они какое-то время будут договороспособны, то есть свое слово соблюдать, а не по-джентльменски. Хочу даю, хочу беру назад, поскольку страшно нарушить. Врага нельзя недооценивать, Там, в 70-е, поняв, что с нами нельзя силы, они вовсе не потеряли голову, а разработали и осуществили многоходовой план по развалу СССР. Товарищ Пономаренко, так обстановка была принципиально другая. не в верхушке у нас уже было разложение, и в массах нездоровое преклонение перед заграничной фирмой. И все это на фоне кризисных явлений в экономике и уже обозначившегося застоя. При том, что всякие там бжезинские это отлично видели. И, что еще важнее, имели опыт подкупа элиты во всяких там Нигериях и Колумбиях. Так что план попытаться сделать с нами то, что у них удавалось, ну, просто был очевиден. И не требовал многих ресурсов, только рекламы. Америка – свободная страна. Еще и кризис – Коммунистической идеи после 20-го съезда имел место. И Оттепель, и Будапешт с Прагой. Читали ведь, как простые люди в ГДР этому верили и на Запад бежали через Берлинскую стену? Сколько их было? А у нас из французской части Латаринги в ГДР бегут. Только в этом году свыше сотни случаев. А вот наоборот, не отмечено. Пантелемон Кондратич молчит и смотрит на меня, как преподаватель принимающий экзамен. Что ж, продолжу. Мое мнение, сейчас американцы вцепятся во Вьетнам и для сдерживания коммунизма и ради того, чтобы лицо не потерять, обрести уверенность, что хоть кого-то победили. Перед будущей большой войной архиважно. И как разведку боем, чтобы взглянуть, как мы, а особенно те, кто за нами будут реагировать. Что нам на руку Если там даже в Жизинске, кажется, писал, что вьетнамская война отдалила конец СССР на 10 лет. Так что пусть они там увязнут. Ну и следует ожидать с их стороны попыток уже сейчас перейти к мягкой силе. Под личиной мир-дружба-разрядка всячески усилить свое влияние на нас, особенно на верхушку. Включая все виды пропаганды, в том числе фильмы, радиовещания. «Ладно, эту миссию ты отыграла хорошо, соглашаться Пономаренко, но впредь тебе наука, не расслабляться?» И спросил уже другим тоном. «Сама-то как думаешь, выстоим, если не вовне главная угроза, а внутри?» «Ну что мне ответить? Я в будущее заглядывать не умею, но шанс есть и хороший. Если в той истории об этой угрозе и не думали, то здесь мы ее главным фронтом считаем». Там сочли, что социализм это нечто застывшее. В итоге, мертвый застой получили. Здесь есть понимание, что одна техника мало что даст, без изменения общественных отношений, а они при социализме как раз идут в быстрое развитие. Причем мы вовсе не стремимся все ломать. Например, метод Худенко вызвал большой интерес и у Пономаренко, и лично у товарища Сталина. Но массово переводить на него совхозы и колхозы, это придется всю бюрократию через колено гнуть. И согнули бы, если надо. Но зачем нам лишнее потрясение? Оттого, по безнарядно звеневой системе, сейчас работают там, где прежних структур не было вовсе. Я освоение целины имею в виду. Нет в этой истории шумной компании, массовой мобилизации народа с отрывом горожан в дикую степь, А работа идет, и худенковская система, позволяющая уменьшить численность работников в разы при прежнем объеме продукции, оказалась очень к месту. И, что еще важнее, эта система воспитывает тех, кто ответственен за результат своего труда. Есть мобильные бригады, вместе с прикрепленной техникой, перебрасываемые на нужный участок. Есть оседлые, в новых поселках – казахстанской степи. Есть пахотные, занятые прежде всего на сельхозработах. Есть строительные, отвечающие за инфраструктуру, мелиорацию, лесозащитные полосы. Эксперимент себя полностью оправдал и уже начал распространяться на совхозы Сибири. Там, в отличие от европейской части СССР, всегда не хватало людей. А в перспективе на всю страну разобьем, проверим, Верно ли, посчитали, что тогда число занятых в сельском хозяйстве сократится в семеро, а выпуск зерна вырастет в разы? И угробить методику не дадим, поскольку внедрение ее на контроле самого верха. И дело не только в производительности. Такая система, на мой взгляд, ценна тем, что воспитывает свободного человека, торца, коммунара, с кем и в будущее туманности Андромеды шагнуть не стыдно. Так что выстоим, если верхи будут оздоровлены и народ небезразличен. Ничто не может помешать победе коммунизма, если только сами коммунисты этому не помешают. Так еще Ильич сказал, а всякие раяны и Бжизинские, пусть лесом идут. Сталин о болезни ультралевизны в современном коммунизме Опубликовано в «Правде» 20 ноября 1953 года Альт. История Конечная цель для любой коммунистической партии, равно как и для каждого, кто считает себя коммунистом, это всемирная победа коммунистического строя, самого лучшего, самого справедливого для человечества, и никакой другой цели быть не может. А к чему ведут те, кто сегодня называют себя истинными коммунистами, к чему они призывают? Объявить войну всем, кто не мы. Забыв, что коммунисты — это авангард всех трудящихся, должны вести массы за собой, вести убеждением, примером, но не палкой. Поддержат ли массы тех, кто сам не скрывает, что ради какой-то своей непонятной массам цели будет обходиться с людьми хуже, чем капиталисты-эксплуататоры. Пусть из каждых десяти умрут девятеро слабых и недостойных, чтобы один достойный мог дальше жить при коммунизме. Так сказал полпот, цитируя покойного Маут Зедуна, для которого коммунисты из Кхмер и Сарак Стоящие на ленинских позициях больше враги, чем французские колонизаторы и американские империалисты, скрывая за ультрареволюционной фразой призыв к расколу мирового коммунистического движения, от которого выиграет только капитал. Восстановим единство и пойдем вперед общим строем. Это говорят французские ультралевые, для которых и мы, коммунисты Советского Союза, и свои же товарищи по ФКП, не разделяющие их взглядов, предателей, враги, свора обуржуазившихся и обюрократившихся бюрократившихся мерзавцев, призывая к немедленной революционной войне, они массово убивают невиновных. Не свою буржуазию, не чужих солдат, а своих соотечественников, мирных граждан, Искренне полагая, что это пойдет во благо мировой революции. Забыв, что Ленин сказал, что революционерам для победы нужна опора, но не заговор. Не на партию, а на передовой класс, при союзе с прочими угнетенными классами. И какая может быть опора от тех, кого эти товарищи убивают? На деле плодя врагов коммунизма, делая таковыми тех, кто прежде мог бы революцию поддержать. Мы, советские люди, для них обуржуазившиеся. Нас обвиняют, отчего мы немедленно не объявим войну капиталистическому миру. И что мы якобы забыли о высшей цели, добившись счастья для себя. На это я отвечу, что борьба за победу коммунизма включат в себя не только штыки, но и целый комплекс мер, и мирных, и военных, к которым относится и правильный учет, текущей ситуации и анализ расстановки сил и готовность нашего тыла и ультрареволюционность французских и иных товарищей в данном случае это как бы на войне какой-то комполка самочинно решил что раз мы не наступаем немедленно значит в штабе предателей враги и незачем думать о разведке и снабжении а просто вот враг перед нами и все в атаку, вперед, ура! Ну и как бы оценил этот геройский поступок любой военный трибунал? Или же причина ультрареволюционности иных французских и прочих товарищей еще проще? Я имею в виду позицию вожаков. Интересна логика. Нас, первое на земле государств, рабочих и крестьян, объявить предателями, а самим не гнушаться принимать помощь от американской разведки. Да, правда, они не приводят нам пример, как Ленин весной го вырвался из германского окружения на большую землю с помощью немцев. При этом леваки молчат, что итогом того поступка был октябрь. А что вышло в результате их собственного предательства? Раскол в рядах ФКП и всего мирового коммунистического движения, при том, что политика разделяя властву и стара, и хорошо знакома капиталистам. Именно так они в свое время завоевали африканские колонии не только благодаря своему военно-техническому превосходству, но и стравливая между собой тамошних вождей. Да и в США белые англосаксы никогда не смогли бы истребить индейцев, будьте едины. Разделяй властвуй, найди в рядах противника тех, кто ради собственных амбиций Жажда власти из мелкой фигуры прыгнуть в вожди, готов предать в Африке и Азии, когда какой-либо правитель не желал сгибаться перед колонизаторами, то они не сразу посылали свои войска привести к покорности будущую колонию, а сначала находили претендента на престол. Иногда самой сомнительной законности, но кого это волновало, и подстрекали его начать гражданскую войну. Обещал свою поддержку. Ну а после уже являлись белые солдаты, восстанавливать порядок. Сегодня мы видим это в Камбодже. Ну с какого интереса правящим кругам США вооружать армию Полпота? И влевать всяким товарищам Мистралям, что за их собственные амбиции платить будут их собственный трудовой народ и даже все коммунистическое движение. Мы знаем и помним подобное же, когда Троцкий в революцию 1917 года, имевший несомненные заслуги, в погоне за властью скатился на путь измены. Изгнанный из СССР, он не гнушался сотрудничеством с разведками капиталистических и даже явно фашистских стран. Кстати, идейный багаж троцкистов ясно виден во взглядах ультралевых. То же стремление к казарменному коммунизму который еще Ленин заклеймил как теорию, безусловно, вредную и ошибочную. И такой же призыв к мировому пожару, пусть в атомной войне сгорит половина человечества, останется жить при победившем коммунизме другая половина. Но с троцкистами в какие одежды они бы не рядились, нам не по пути. И они нам никакие не товарищи. Мы заявляем, те, кто совершил кровавые преступления – не могут рассчитывать ни на какую поддержку СССР. Убийцы и террористы должны ответить по закону. В то же время мы предостерегаем всех попытки истребления всех коммунистов под маркой «войны с ультралевыми» встретят самое решительное противодействие Советского Союза. 23 ноября 1953 года. Москва. Академия наук СССР. Выборы членов корреспондентов и действительных членов Академии наук СССР имеет свои сложности. Только с виду все просто. Научные учреждения, вузы и члены Академии выдвигают кандидатов. Экспертная комиссия отделения рекомендует кого-то из них За этим тайным голосованием отделение Академии кого-то из кандидатов и не обязательно именно того, кто был рекомендован экспертами, избирают. Следующее за этим голосование общего собрания Академии наук лишь утверждает или что гораздо реже отклоняет избранных отделениям. На самом деле, хотя голосование тайное, многие из членов Академии заранее обсуждают друг с другом кого следовало бы выбрать, заключаются союзы, и сделки вида «Я проголосую за вашего кандидата, а вы за это за моего». В общем, идет своя закулисная, но активная деятельность. Для палеонтологов на этих выборах было представлено две вакансии на членов-корреспондентов от геологического отделения Академии наук. Кандидатов же было четверо – профессор и доктор наук, Иван Антонович Ефремов, доктор наук и директор ПИНА Юрий Александрович Орлов, профессор и доктор наук Африкан Николаевич корыштофович и академик Академии наук Грузинской СССР Лев Шович Давиташвили. Лишь двое из четырех должны были стать новыми членами Академии. В списке кандидатов были уже опубликованы в печати, Уже вели академики между собой переговоры насчет личных предпочтений. Как рук за 15 дней до выборов 8 ноября скоропостижно скончался Африкан Николаевич Кристофович. Большая утрата для науки, а вот для геологического отделения Академии даже упрощение проблемы. Оставалось лишь три кандидата, один из которых был лишним. Кого одного не рекомендовать – Решали члены экспертной комиссии, одновременно каждый для себя обдумывая и другой вопрос. За какую рекомендацию, точно никаких плохих последствий не будет. Ефремов – ученый известный и заслуженный, на счету его экспедиции множество открытий, автор нескольких важных научных монографий, основатель тафономии и явно на хорошем счету власти – Все давно заметили, его труды издают почти мгновенно, в то время как иные монографии год могут ждать, пока редактор найдет для них время. Да, противник Лысенко, но это раньше было недостатком. А теперь, когда Лысенко рухнул с пьедестала, стало достоинством? Его точно рекомендовать. Давид Ашвили, тоже ученый не последний, автор учебника по палеонтологии, лауреат государственной премии за книгу «История эволюционной палеонтологии от Дарвина до современности». Был главой Президиума Грузинской Академии Наук до реформы 1951 года, когда в союзных республиках оставили лишь отделение Единой Академии Наук СССР. В отношениях с властями также проблем никогда не имел. Когда Лысенко был на вершине, поддерживал его, а когда слава того стремительно закатилась, тут же выступил в серии разгромных статей против бывшего кумира. В общем, товарищ всегда делает именно то, что считается правильным делать. Значит, и его рекомендуем. А вот Орлов. Да, директор Палеонтологического института тоже имеет на счету научные работы и открытия, Множество статей, но в последние годы все же больше административный работник. И вообще, нежирно ли пину будет сразу двух его сотрудников, члены корреспонденты. Решено? Вычеркиваем. Таким образом, экспертная комиссия после тайного голосования рекомендовала для избрания Ефремова и Давиташвили. Сам Ефремов такому соседству вряд ли обрадовался бы. В разговорах с друзьями он давно присвоил Давиташвили прозвище Недобитошваль и назвал того прочими обидными словами вроде карьериста, лакея и научной проститутки, именно потому, что тот в науке всегда выступал за то, что поддерживалось властями. И громин то, что ими не поддерживалось. Также был Олев шович многоопытен в подковерной борьбе и всяческих интригах чем ни Ефремов, ни Орлов никогда не занимались. Спинном его путь пересекался уже дважды, в 1948 году, когда Академия собиралась расследовать преснопамятный вопрос терпимости к разработкам западных палеонтологов и слабой борьбы за развитие советского дарвинизма. Давид Ашвели был в составе комиссии по оному расследованию, Но тогда дело закончилось, не успев начаться. А в 1950 году, во время перевыборов директора Пина, который обязан были проводить раз в пять лет, пытался он подсидеть Орлова, чтобы самому занять его место. Не удалось. Впрочем, самого Ефремова давиташвили последние годы вовсе не критиковал, а, напротив, поддерживал его идеи, нюхом опытного карьериста почуяв, куда нынче дует ветер государственной поддержки. Если теперь у Ивана Антоновича есть покровительство в верхах, с ним ссориться опасно. А что сам Ефремов якобы понятия не имеет, кто ему покровительствует и почему, то и такое бывает. Но мало ли по какой причине он привлек чье-то внимание. А вот Орлов, как будто обычный рядовой ученый, хотя они с Ефремовым и друзья – Против него Ашвили интриговать не считал опасным. И как только узнал о новых выборах в Академию, то тут же начал стараться, чтобы Орлов не прошел. Но! Хотя и считал Лев Левшевич, что победа уже у него в кармане. Экспертная комиссия сделала выбор в его пользу, а на голосовании геологического отделения все внезапно пошло не так. И дело было даже не во влиянии, вездесущей инквизиции. На этот раз она как раз не вмешивалась, оценив, что ситуация благополучно разрешится и без нее. Просто аукнулись Давита Швили его многочисленные интриги, да совсем не так, как он рассчитывал. Далеко не всем хотелось видеть его в составе Академии наук СССР, и академики геологического отделения предпочли заменить его кандидатуру на куда более тихого Орлова. Так большинством голосов, академиков-геологов, членами-корреспондентами Академии наук СССР от палеонтологов были избраны Орлов и Ефремов, против которого геологи в нынешней ситуации тоже ничего не имели. 23 ноября Общее собрание Академии наук утвердило их избрание. Одним... Из первых новым членам Академии прислал поздравления Лев Шович Давидашвили. Но самому Ивану Антоновичу был гораздо важнее и приятнее приветственный телефонный звонок от Анны Петровны Лазаревой.